Глава 15. Хью изо всех сил старался задать этот вопрос точно таким же тоном, каким, по его представлению, покойный мистер Стэнли задал его доктору Ливингстону в девственных лесах Конго. Отыскав пропавшую в Африке научно-исследовательскую экспедицию Дэвида Ливингстона, журналист Генри Стэнли обратился к нему с вопросом, явно не требующим ответа. «Избранный тон, беспрецедентный в письменной истории, — беззаботности, произвел надлежащее впечатление. Хью хорошо понимал, что попал в весьма затруднительное положение. Ему снова грозила опасность. Хотя в ванную вошел мужчина маленького роста, толстый, краснолицый, в слишком плотном твидовом костюме, в каких ходят владельцы индийских каучуковых плантаций, с золотой часовой цепочкой на животе, это все же всесильный, могущественный отец бил из-под тишка дергающий за ниточки. Хью сразу решил копировать своего героя Патрика Батлера, думать, говорить и действовать точно так же, как он. Возможно, решение неразумное, однако он его принял. Толстенький человечек бросил и раздавил каблуком сигарету. — Да, — подтвердил он хриплым, пропитым, прокуренным голосом. — Я лорд Саксимун". Еще раз спрашиваю, — пропыхтел он. — А вы кто такой? Пока лорд Саксимун оглядывал в ванную, Можно было не отвечать. Он еще сильнее побагровел, открыл рот и бешено заорал. Кто спал в моей постели, в моей пижаме? Кто взял мое специальное мыло для бритья? Кто, кто? Спокойно добревавшийся, Хью холодно заметил. Дорогой сэр, вы произвели бы большее впечатление, если бы не ревели, как один из трех медведей. Ну, с той сказки. Глаза толстяка полезли на лоб. Потом он проговорил хриплым, грозным, басовитым голосом. «Сейчас вы увидите, молодой человек, что я гораздо хуже трех медведей! Отвечайте немедленно, кто вы такой?» Тут терпение Хью лопнуло с громким шумом. Нескольких цивилизованных объяснений, исключая доставку домой в стельку пьяной дочери лорда Саксамонда, было бы вполне достаточно для благополучного исхода дела. Проблема заключалась в бритье. Ничто так не бесит и не отвлекает бреющегося мужчину, чем вопросы, задаваемые в тот момент, когда бритва обходит скулу. Это угнетает его, раздражает, внушает желание завопить во все горло. «Я друг Патрика Батлера», — отчеканил Хью, ополаскивая бритву, — «а он намерен показать вам Кускину мать. Надеюсь, вам об этом известно?» «Батлер? Этот пустозвон!» «Пустозвон?» Вы когда-нибудь слышали, чтобы он кому-нибудь угрожал, не имея возможности исполнить угрозу? — Батлер? Да вы рехнулись! Я вернулся нынче утром именно потому... — Однако вы все же испугались, не так ли? Поэтому придержите язык, отец Бил, прежде чем угрожать людям. Возникла короткая пауза. Слышалось лишь тяжелое дыхание. — Кто такой отец Бил? еще тише спросил лорд Саксимонт. «Кто говорит про отца Билла?» «Я», — ответил Хью, подняв голову и взглянув собеседнику прямо в глаза. «И что вы собираетесь делать?» «Увидите своими глазами, молодой человек, как только я доберусь до телефона!» «Папуля!» — прозвучал вдали звонкий укоризненный голос. Разумеется, это была Пэм, стоявшая в нескольких шагах за дверью ванной, задрав подбородок. Трудно было судить, кто такой лорд Саксамонт, ибо на пару секунд он перестал быть рассерженным хозяином дома и дергающим за ниточки злодеем, золотые часы в жилетном кармане ходили ходуном от тяжелого дыхания. Старые романисты сказали бы сейчас о его невинной овечке, свете его очей. «Пэмми!» — выдохнул он. Такого мерзкого имени Хью еще никогда в жизни не слышал. Нынче утром Пэм определенно выглядела совсем иначе. В шлепанцах вместо туфель на четырехдюймовых каблуках она казалась даже невысокой. Густые светлые волосы были тщательно расчесаны, лицо почти не накрашено, лишь немного пудры и губной помады и больше никаких прикрас, кроме легкого высокомерия. Хью ничего другого не выявил в ходе анализа пока не сообразил, что она плотно кутается в просторный шелковый тонкий халат с синими драконами, под которым, как хорошо было видно, ничего больше нет. «Папуля!» — повторила она. Лорд Саксемон только вздохнул. «Я его люблю!» — объявила Пэм, зардевшись и потупив глаза. «Он не даст за меня даже фартинга, но я его люблю!» Лорд Саксемон посмотрел на дочку, на Хью, и потерял рассудок. Вот в чем проблема с овечкой. Возникают эмоциональные сцены, в которые простые смертные не способны поверить. Ты с ним была вчера вечером, да? Ох, боже, за что мне такое несчастье взвыл лорд Саксамон? Мы с матерью уехали на несколько дней, и мне пришлось вернуться по делу. Ты была с ним вчера вечером, да? Да, холодно подтвердила Пэм. Лорд Саксимон рванулся к ней. — От тебя коньяком рази, — тряфкнул он. «Да, — Да-да, детка, несмотря на все твое душистое мыло и дорогущие полоскания, коньяком несет. Он перевел взгляд с Пэм на Хью. Вдруг заметил, как они одеты, и сменил тон на трагический, даже жалобный. — Он тебя напоил, да, заставил напиться. Поганый мерзавец вливал в бедный невинный ротик стакан за стаканом, а потом, а потом... Папуля в жизни не слышала таких гадостей. Лорд Саксамонт резко повернулся к Хью. — Я убью тебя, — почти спокойно объявил он. — Ты погубил мою дочь. Двух пенсов за нее не дашь? Она влек беду и бесчестье на наши с матерью седые головы. «Что говорит, что не дам?» — прогремел Хью, тоже теряя голову. «Я тебя, папуля!» — взвизгнула Пэм, выпрямляясь. «Сейчас же прекрати молоть чепуху! Дай мне его послушать!» Вроде бы он сказал... «За душу! Собственными руками!» — продолжал совсем обезумевший лорд Саксамон. «Собственными руками!» — подтвердил он, взмахнув ими. «За душу!» Совершенно потеряв над собой контроль, Хью с размаху швырнул бритву в раковину. Теперь я вас предупреждаю, — крикнул он, — держитесь от меня подальше, старый пень, эгоист, сумасшедший! Держитесь подальше! — Что? — отозвался лорд Саксамон. — Хочешь, чтобы я держался от тебя подальше? Почему это? — Потому что я не хочу вас калечить, а здесь слишком тесно, можно ушибиться, поэтому помогите мне. — Я убью тебя! — завопил разъяренный отец, бросившись на него, и совершил прискорбную ошибку. Ради справедливости надо отметить, что взлетевший в воздух лорд Саксамонт ударился в стеклянную перегородку высотой до потолка не головой, а ногами. Тонкое стекло треснуло, разлетелось в дребезги. Лорд Саксамонт, упав в ванну спиной к прочим участникам сцены, не получил ни единой царапины. Однако, шлепнувшись на мягкое место, он до полусмерти был ошарашен могучим ударом от копчика до шеи, столь уязвимой для палача. При полете одна его короткая ножка ударила в левую кнопку над ванной. На шлепок радостно откликнулась очередная песня «Расскажите, как немцы вышли за Рейн, расскажите, как немцы вышли за Рейн, как немецкие офицеры переправились через Рейн». Обутый в тапке, Хью, не обращая внимания на осколки, открыл уцелевшую стеклянную дверь. С убийственно-любовной заботливостью он протянул руку над головой хозяина дома, находившегося в полубессознательном состоянии, и безошибочно пустил холодный душ. Сильные колки и ледяные струйки широким веером брызнули в лицо лорда Саксамунда. Вода лилась во все стороны, текла по щекам, медленно стекала по костюмом, костюму. «Остыньте, старый разбойник», — посоветовал Хью. «Мне глубоко плевать, кто вы такой, отец Билл или Санта-Клаус, но, давай своим громилам следующее задание...» «Пошлите их к тому, на кого это произведет впечатление!» И с силой грохнул стеклянной дверью. Пэм в распахнувшемся тоненьком белом халате ворвалась в ванную и в ужасе застыла. «Ой, Боже!» — пробормотала она. Даже в этот безумный момент Хью пришло в голову, что Пэм, может быть, огорчится, видя, как он швырнул старика в ванну сквозь стеклянную перегородку, облив холодным душем и с любопытством гадал, что будет дальше». Она обхватила его за шею, прижалась к нему, поцеловала в губы. Он почувствовал во всем теле то самое ощущение, несомненно, химическое, которое возникает в очень редкие моменты жизни. Потом Пэм оттолкнула его и быстро приказала деловым тоном. «Иди в спальню и жди. Я его обработаю за пять минут, как обычно. А ты пока оденься, только не уходи. У меня есть другой план, как выручить тебя из беды. Скорей!» Снова иллюзия? Или она действительно заговорила тихо, быстро, без всякой аффектации и детской жеманности? Непонятно. Впрочем, Хью поспешил выйти, дверь за ним была закрыта и заперта. Граммофонный голос по-прежнему сладострастно пел о дальнейших приключениях мадемуазель из Армантьера, и очень хорошо, так как лорд Саксемонт начинал бесноваться. Душ заглох. Закончив бриться, Хью вытер остатки мыла рубашкой лорда Саксамонда, вытащив ее из ящика комода, и только успел одеться, прилично завязав галстук, как дверь ванной открылась и закрылась. «Нет, он ошибся». «Мивый!» — снова залепетала Пэм, словно сунув в рот сливу. «У тебя прямо страсть какая-то, швырять людей в стекла». «Только меня, пожалуйста, не швыряй! Стукнуть можешь, я не возражаю, а стекла режутся!» «Пэм, извини, очень жаль, что так вышло. Все равно я должен был расплатиться с ним за то, что вчера он натравил на меня какого-то бандита из шайки». «А!» — Пэм махнул рукой. «Если честно и по правде, папуля ничего об этом не знает, иначе я задала бы ему взбучку». Кто-то командует от его имени, а он никакого понятия не имеет. Но из-за этого, — она кивнула на ванную, — придется с ним повозиться подольше. Пойди, пожалуйста, на кухню позавтракай. Все готово. Потом я приду, расскажу. — А кто же приготовил завтрак? — Я, — ответила Пэм, широко открывая глаза, — И в доме я убираю чище и быстрее, чем все наши горничные вместе взятые. Только мне не разрешают. Тут она сменила тон. — Мивый, мивый, пожалуйста, не уходи, пока я не приду. Обещаешь? — Обещаю все, что пожелаешь, Пэм. В ее глазах снова вспыхнула невероятная нежность. Но девушку отвлек шум в ванной, где, судя по всему, лорд Саксамунд крушил все подряд, за исключением распевавшего динамика. Она бросилась обратно. Хью мрачно потопал вниз по лестнице, стараясь разобраться в собственных мыслях и чувствах. На кухне, под металлическими крышками и на конфорке оказался завтрак так замечательно приготовленный, что просто не верилось, будто это дело рук Пэм. Немногим женщинам, да и мужчинам, если на то пошло, удается найти идеальное сочетание яиц, бекона и тостов. Кому-то в этом доме это удалось на славу. Были заварены и кофе, и чай. Выпив чаю в достаточном количестве, Хью закурил сигарету и снова заволновался при взгляде на громко тикавшие часы. На них было десять минут третьего. За ним по-прежнему ведется погоня. Глядя в окна, настолько завешенные туманом, что хотелось включить свет, он снова припомнил вчерашние события. Зачем Пэм взяла с него обещание ждать на кухне? Надо добраться до телефона, связаться с Патриком Батлером, если, конечно, разъяренный инспектор, дав не упек адвоката в тюрьму, чем грозил вполне серьезно. Хью раздавил сигарету в пепельнице, заметался по кухне. Единственный телефон, который он видел в доме, находился в шестиугольной комнате справа от парадной двери. Наверное, лорд Саксамунд называет ее кабинетом. Пожалуй, ничего страшного не случится, если выйти из кухни на пару минут. В коридорах было почти так же темно, как прошлой ночью. Свет проникал лишь в большое дверное стекло в свинцовом переплете, хотя даже его заволакивал белый туман. Пробираясь вперед, Хью почти дошел до двери шестиугольной комнаты, которая находилась на этот раз слева, и замер на месте. На улице за стеклом внезапно замаячила голова. Возможно, ничего плохого в том не было, возможно, дело в расшатавшихся нервах после всех приключений и капризов судьбы. А может и было, ибо чья-то рука потянулась к звонку, причем в человеке, стоявшем за дверью, подсознательно чувствовалось что-то знакомое. Хью не понял, что именно, но почему-то пришел к твердому заключению, что другие обитатели дома ни в коем случае не должны встретиться с визитером. Он пробежал мимо шестиугольной комнаты, где, как ему показалось, звучали тихие голоса Пэм и другой женщины, которой здесь ни в коем случае быть не могло, и успел открыть парадное до звонка. На лестнице оказался мужчина без шляпы в дождевике с поднятым воротником вместо пальто, который посмотрел на него снизу вверх, он стоял на фут с лишним ниже, на второй ступеньке. Увидев коротко стриженные черные волосы на длинной голове, Взволнованные темные глаза Хью узнал его, прежде чем молодой человек представился. Моя фамилия Лейк. Он тряхнул головой и, как бы раздраженный своей хрипотой, нетерпеливо прокашлялся. Джеральд Лейк, адвокат. Вероятно, лорд Саксемонт никогда не слышал обо мне. Но если возможно, если он случайно дома, мне хотелось бы с ним повидаться по чрезвычайно важному и неотложному делу. Туман был еще гуще вчерашнего, если такое возможно. Не видно было даже другой стороны улицы. На Хью смотрели честные, серьезные глаза идеалиста. Он очень хорошо помнил адвоката из контора над антикварным магазинчиком мистера Коттерби, с которым познакомился незадолго до жестокой уличной драки. Именно Джеральд Лейк предупредил Батлера об опасности. «И я», — тихо вымолвил Хью, — Судя по взгляду, Лейк его не узнал. Что, впрочем, неудивительно, поскольку он стоял в темном дверном проеме. Если он что-нибудь и видел, то лишь силуэт Хью и его костюм — темный короткий пиджак с полосатыми брюками, приличествующий не только человеку какой-нибудь профессии, но и в высшей степени достойному швейцару. «Проходите, сэр!» — еще тише шепнул Хью, абсолютно не понимая, что он делает, черт побери. Тем не менее Хью отступил глубже в тень и придерживал створку двери. Лейк кивнул, шагнул в дом, и Хью совершенно беззвучно закрыл дверь. «Не знаю, дома ли лорд Саксамунд?» Еле слышно шепнул он, что обоим вовсе не показалось странным. «Сейчас справлюсь». «Спасибо». Лейк снова прокашлялся. Повернувшись к нему спиной, Хью пошел к второй двери слева, не зная, куда она ведет, может быть, в гардеробную, Однако дверь открылась в какую-то гостиную. «Обождите, пожалуйста, здесь», — попросил он, кивая на кресло. Хью не осмелился включить свет, прикоснуться к каким-нибудь выключателям, ибо могла загреметь музыка, лишив рассудка обоих молодых людей. Лек кивнул, снова поднял глаза, в которых явственно промелькнуло безумие. Неизвестно чего, испугавшись, Хью быстро выскочил, закрыв за собой дверь. — В любом случае, обязательно надо добраться до телефона в передней комнате. Промчавшись по коридору, он увидел неподалеку дверь, к тому времени совершенно забыв, что несколько минут назад слышал там голоса. Приготовившись широко распахнуть ее, он открыл створку дюймов на десять и замер. Один голос принадлежал Пэм. Одетая в серое платье, она сидела спиной к нему на жестком стуле, лицом к письменному столу, стоявшему у окна. Другая девушка расположилась в кресле за столом, лицом к Пэм. Обе тонули в сумерках. Я позвонила по телефону и попросила разрешения прийти сюда, довольно громко и резко говорила другая девушка, чтобы спросить, что вы делаете. С такими словами она протянула руку и включила лампу в зеленом абажуре. Лампа осветила стол... Пространство в несколько футов над ним и больше ничего. Виднелся только силуэт Пэм, неподвижно сидевший на стуле перед письменным столом, со светящимся ореолом вокруг белокурых волос. Четко высветилось лицо другой девушки, одновременно пылающее и бледное. Что ж вы делаете? Почти прокричала она. Это была Эллен, невеста! или, возможно, бывшее не Хью.